Глава 14. Пятница. Нет. Да, солнышко. Пожалуйста, нет. Пожалуйста, да. Кстати, ты говорила, пожалуйста, да той ночью, когда мы с тобой Замолчи. Густой смешок над моей головой. Я глубоко вздохнула, всеми силами пытаясь совладать с собственным раздражением и бессилием. Они накрывали тяжёлой, почти убийственной волной, горемучая смесь. Я стояла в очереди за кофе в любимой кофейне. Передо мной оставалось всего пару человек, и я уже даже успела представить, как буду шагать по улицам со стаканом в руке в поисках идеальной пары новых босоножек. На улице ярко светило солнце, день обещал быть насыщенным и интересным. В сумке лежали наушники и ждали, когда я подключу их к телефону. Я конусь в композиции своего плейлиста, чтобы добавить настроение. Ну что, сегодня могло пойти не так. Как оказалось, я рано радовалась. В воскресенский вдруг резко оказался в очереди прямиком за мной. Знакомый насмешливый голос раздался очень неожиданно. От него кожа мгновенно покрылась мурашками. Я сначала даже не поверила, что можно вот так по-дурацки снова столкнуться в кофейне. а потом прокрутила в голове события последних пяти дней и с трудом заставила себя сдержать за зубами поток слов, о которых приличные девушки даже и не догадываются. Мы снова встретились. Он точно не шпионит за мной, ведь я за ним точно нет. А в такие совпадения и без причины у меня уже просто не получалось верить. Кстати, обезоруживающий низкий голос вдруг раздался у самого уха. Высокосенский слегка наклонился ко мне. Чтобы его слова могла расслышать лишь я. Пожалуйста, да из твоих уст звучало куда соблазнительнее, чем сейчас. Пожалуйста, нет. Щеки загорелись. Я чувствовала, как жар опускается от лица к шее. Не спасали даже кондиционеры, которых в кафе не было аж несколько штук. Что ты тут забыл? – расшепел я, слегка поворачивая голову и демонстрируя воскресенскому свой профиль. но не рискуя поднимать глаза. Не хотелось бы, чтобы он увидел, насколько праведным и ярким было моё смущение. Саша снова усмехнулся. Я услышала: "Гита сказала, что у вас тут вкусный кофе. Жарковато для кофе не находишь?" "Вкусный холодный кофе", любезно уточнил он. Я едва сдержалась, чтобы не возмутиться, громко на всю кофейню Как назло, очередь перестала двигаться, потому что парень у прилавка слишком долго выбирал, с каким сиропом хочет свой флэт уайт. Ах, вот оно что. Ты ведь тоже стоишь за ним. Да. Это был не вопрос, если что. Я плюнула на смыщение и повернулась к нему всем телом, раздражённо складывая руки на груди. Ох, в таком случае откуда эта уверенность? Гит сказала, что вы всегда берёте кофе тут. Как много гид-то тебе рассказывает обо мне. А ты любишь? Хм, дай вспомнить. Воскресенский прищурил глаза, будто усердно вспоминал, полностью игнорируя мою реплику, а затем усмехнулся уголком рта и снова посмотрел на меня, уверенный до чёртиков. С мятным сиропом, да? И корицей. Я засопела как паровоз. К чему тебе эта информация, позволю уточнить? Почему вы вообще говорили об этом? Досье на тебя собираю. Собираю шантажировать на миллиарды долларов. Информация о кофе? Не хочу тебя разочаровывать, но хотя нет, всё-таки хочу. Это не сработает. Иначе я бы уже стала миллиардершей. Какая жалость. И не говори. Всё-таки Саша это Саша. И у него потрясающе получалось совмещать в себе две стороны личности. Приятно, когда с ним можно было просто поговорить, как вчера, не самую противную на свете. Она главенствовала сейчас. Просто удивительно. Может, меня и расстраивал его скорый отъезд, пусть даже я не понимала причин этого. Но это отнюдь не значило, что я собиралась видеть его каждый день всей этой недели. И иногда его было в самом деле слишком много. особенно когда Саша снова наполнялся самодовольством так, будто его вливали в воскресенского литрами. Он широко улыбался, и я оскалилась в ответ, чувствуя, как начинает дёргаться глаз. В колонках негромко заиграла Sugar американской группы Maroon 5. На Саше была белая футболка, а я невольно вспомнила ту голубую рубашку, которую он отдал предпочтение вчера и воскресенье ночью. Высокий вежливый голос заставил нас собрануться к прилавку. Добрый день, что для вас? В очереди перед нами уже никого не было, и миловидная девушка-бариста с приветливой улыбкой смотрела в ожидании то на меня, то на Сашу. Я уже была открыла рот, чтобы назвать ей любимый айс-кофе, как вдруг Саша лёгким движением отодвинул меня в сторону, делая шаг к стойке. Это заставило меня доумменно уставиться на него, но он не смотрел на меня. Он вежливо улыбался девушке напротив, сверкая своими ямочками. Добрый день. Пожалуйста, холодный кофе с мятным сиропом и корицей и айс латте. В него тоже добавьте корицу. Оплата будет картой. Закончил он, доставая телефон и вынимая из-под силиконового чехла банковскую карточку. С каждым его словом моё удивление росло. Саша собирался угостить меня кофе. Что за аттракцион немыслимой щедрости? Но спорить с разливающимся в груди мягким теплом я не бралась. Этот жест со стороны Саши был приятен, как бы там он себя не вел еще минуту назад. И я улыбнулась, позволяя ему оплатить заказ. А когда бариста предложила нам подождать пару минут, то сделала шаг к нему и, сплетая наши с ним пальцы, негромко шепнула практически в самое ухо: «Спасибо». Саша удивился, слегка повернув голову в мою сторону, но уже через секунду ответил мне спокойной улыбкой и сильнее сжал мои пальцы своими. Мы отошли к столику неподалёку, и я высвободила руку, поправляя ремешок сумки. Кожа помнила прикосновение большой тёплой ладони и отзывалась на это воспоминание мягким покалыванием, но я старалась не придавать этому значения. Лишь хитро улыбнулась Саше, слегка прищурив глаза. Какой-то ты сегодня подозрительно добрый. Что-то произошло? Я всегда добрый. Просто раньше ты не замечала этого или не хотела замечать, уклончиво протянул он, сверкая своими ямочками. Не прибедняйся, одёрнула его я, потянув молнию на сумочке и закрывая её. Так какими судьбами? Я же сказал, за кофе. И всё? я недоверчиво подняла бровь. Я не могу просто прийти за кофе. Как будто ты не ходишь сюда, чтобы просто взять кофе. Эй, хватит забрасывать меня фактами о моей жизни. Иначе я всерьёз начну опасаться тебя, маньяк, предупредила я. Однако моя строгость его лишь повеселила. Маленькая Элис боится? Ты всего на 3 недели старше меня, не зазнавайся. Эй, мои слова прозвучали круто. Ты испортила момент. Он засCLICKнул Саша, приподнимая подбородок и внезапно притянул меня к себе за запястье. Я мягко уткнулась в его грудь, приглушённо пискнув, и тут же почувствовала его пальцы на своих рёбрах, едва не взрываясь смехом на всю кофейню. Прекрати щекотно. Вцепилась в его предплечье, отстраняясь от тебя, но он быстро перехватил мои руки, сплетаясь со мной пальцами. прошибая электрическим зарядом каждую клеточку моего тела от этих тесных прикосновений. Они почему-то возвращали меня в во вчерашний день, и я сразу вспомнила крепкие и напряженные руки, в которых чувствовала себя слишком уютно, запах мяты и горьковатого ади колона. Сейчас от него пахло почти также, только еще примешивался аромат кофейни, кофе, карамели и выпечки. Ты не выглядишь испуганной. Я вскинула голову, заглядывая в тёплые глаза. Они полнились нежностью, обнимающей терпкой. О чём он думал сейчас? О том, о чём мне будет думать уже через 2 дня. Я усмехнулась и сделала крохотный шаг назад, ненавязчиво высвобождаясь из его рук. Потому что ты не пугаешь. Саша вскинул брови и, кажется, хотел сказать что-то ещё, но мелодичный женский голос прервал нас. Холодный кофе с мятным сиропом и корицей и айс-латте с корицей для вас. Саша подошёл к девушке, забрал у неё два высоких стакана с крышками полусферами и вернулся, вручая мне мой кофе. Я ещё раз поблагодарила его и, захватив губами трубочку, сделала глоток. Шикарный кофе. Я начала скучать по нему ещё вчера. Ладно, что мы всё обо мне, да обо мне? Я закатила глаза на его реплику. Ты-то куда идёшь? За новыми босоножками. Как ты помнишь, вчера у меня случилась авария. Отлично, Саши кивнул, сделал глоток кофе, придирчиво оглядывая содержимое стакана, а затем снова посмотрел на меня, улыбаясь. Я пойду с тобой, если ты не против. И в этот самый момент я поняла, что не против, поэтому послала ему ответную улыбку и, кивнув в сторону выхода, направилась к стеклянной двери, даже не пытаясь объяснить себе, Это желание провести с ним время. Меня просто ждали магазины, любимый кофе и неожиданно приятная компания. Кстати, как дела с твоими стихотворениями? спросил он, придерживая для меня дверь, когда мы выходили из кофейни. Не скажу, что вопрос был неожиданным, ведь Саша показал вчера, каким настойчивым может быть. Ещё и тон такой непринуждённый. Вот же манипулятор. Неужели думает, что этот тон поможет ему выпытать из меня больше? Смешной. Отлично, а что? переспросила я в тон ему, едва сдерживая улыбку, так крвущусь растянуть губы. Ничего. Мне просто интересно, подумала ты или нет? Нет, конечно. Забыла об этом сразу же, как закрыла за тобой дверь. Ложь. На самом деле ложь, потому что я не забыла, конечно, нет. Думала об этом весь вечер и даже сегодня утром. Пыталась понять, почему он так рвётся помочь мне. Почему ему не всё равно? И изо всех сил игнорировала приятный жар в груди, который вспыхнул даже сейчас. Отлично. Тогда я напомню. Если ты решил идти со мной, то молчи, пожалуйста. Совсем молча. Я не смотрела на него, но слышала в голосе улыбку. Такую, какая была только у Воскресенского. Хитрая до чертиков, лукавая, озорная, от которой на его щеках появлялись две глубокие ямочки. Мы перешли дорогу по ближайшему переходу и направились в сторону торгового центра, что было неподалёку. Я знала там несколько хороших магазинчиков, где частенько видела красивую обувь. Солнечный свет заливал городские улицы, и находиться на улице без тёмных очков сегодня я просто не могла. Первая половина дня привлекала своей тишиной и одновременно торопливостью, которая ощущалась во всём вокруг, кроме меня самой. Ну и Саши, что плелся рядом, тоже никуда не торопясь. Совсем молча. Ну думал же. Ты не отстанешь, да? поинтересовалась я. Конечно, подтвердил он, и я покачала головой, искоса бросая на него норачитый раздраженный взгляд. Как бы мне ни было приятно знать, что ему не все равно, это вовсе не значило, что я собиралась поддаваться ему. Мой ответ в любом случае оставался отрицательным. Несмотря на всю ту боль и дерду, что творилось в моём животе, каждый раз, когда Саша давал мне понять, что верит в меня и моё творчество. Он повернул ко мне голову и усмехнулся край рта, сделав глоток холодного кофе прямяком из стакана. Крышку-полусферу он снял и выбросил, а не раскрытую гофретрубочку зачем-то сунул в передний карман джинсов. Я глубоко вздохнула и покачала головой. Ледяной стакан в ладони Здорово, отвезвлял. Слушай, меня многие пытались подтолкнуть к этому, но не было никого настолько же настойчивого, как ты, честно призналась я ему. Я просто искренне хочу, чтобы ты стала уверенней в том, что делаешь. Я бы ни на секунду не подумал, что у тебя проблемы с этим, если бы не наш вчерашний разговор. И если мне нужно повторить 1000 раз, что твоё стихотворение прекрасно, чтобы ты решилась показать его людям, я это сделаю. А 1000 два Даже на тысячу три согласен. Не улыбнуться не получилось. Снова тепло заполнило всю грудную клетку, все тело, каждую жилку, и даже холод от стакана с холодным кофе перестал напоминать о себе. Я все равно не понимаю. Я покачала головой, продолжаю улыбаться, посмотрела на Сашу. Ты слышала лишь одно стихотворение. Мне этого достаточно. Кстати, сколько их у тебя? Не знаю, наверное, около 100. Что, 100, ты серьёзно? Ну да, что? Они небольшие, не все серьёзные. Большинство просто порыв вдохновения. Ты просто нечто лис. В его голосе звучало целое море восхищения. Не знаю, было ли его столько же в голубых глазах, потому что они скрылись под солнцезащитными очками. Но мне вполне хватило того, что я услышала. Почему это всегда выливалось во нечто подобное. Моя злость из-за его шуток, самоуверенных реплик, упрямства превращалась в мягкое тепло в груди, в странное чувство, от которого бежали мурашки. Между этими состояниями всего несколько секунд, несколько улыбок, слов, смеха, странно переворачивающих прикосновений. Я так хотела взять его за руку и отправиться гулять именно так, а через пару минут ставлю что угодно. Он снова будет злить меня до невозможности сильно. Может эти? Издеваешься? Ну а что? У них милые стразики сверху и сбоку. Тогда может возьмёшь их себе, раз тебя так привлекают стразики. Саша буркнул что-то себе под нос, но я не расслышала. усмихнулась, выгибая бровь, наблюдая, как он ставит слишком блестящую туфлю обратно на полочку перед ровно выстроенными коробками с размерами. Даже не стало расстраивать его тем, что это вообще-то не босоножки. Он и так слишком громко сопел, пока подходил к другому стеллажу и внимательно рассматривал предложенную обувь. Это был пятый по счёту магазин. Я прекрасно понимала, что он устал. Однако стоило сказать ему спасибо. Саша стоически выдерживал пытку женским шопингом. Когда он собственноручно подписывался на это, то знал ли вообще, что его ждёт? В любом случае, сам виноват, даже если не знал. Эта мысль заставила хитро улыбнуться и пойти дальше вдоль рядов. Я на самом деле не могла ничего найти. Попались мне одни босоножки, почти точь в точь, как те, у которых вчера сломался каблук. Но миловидная девушка-консультант в ответ на мою просьбу принести тридцать восьмой размер только развела руками. У нас остался только тридцать седьмой, к сожалению. Как громкому я бы сказала, как мне хотелось завыть! Это же одно из самых души раздирающих женских несчастий — найти идеальную пару обуви. и услышать, что твоего размера нет. Хоть на стенку лезь, хоть на бедного консультанта кидайся. Но оставалось лишь взять себя в руки и не падать духом. Схватить за руку Сашу и повести в следующий магазин. Последний, кстати. Если я ничего не найду здесь, то пеши пропало. В нашем городе других торговых центров не было, а все, что были, мы уже прошли. Нет, конечно, дома нашлась ещё одна пара босоножек, чёрных, с толстым высоким каблуком и ремешком на щиколотке. Они красиво смотрелись на ноге, особенно с джинсовой юбкой и блузкой с открытыми плечами, на которых я сегодня остановила выбор. Но всё же они были не те. Мне не хватало моей шпильки и прежнего удобства, элегантности и женственности бежевого оттенка, который гармонировал действительно с любым образом. Поэтому я и отправилась на поиски чего-нибудь хоть отдалённо похожего. Всё, что было у меня на данный момент это угасающая надежда и огромная усталость, легко угадываемая в глазах моего спутника. "Это невозможно", тяжело вздохнул Саша, подходя ко мне и засовывая ладони в задние карманы своих джинсов. "Что? Найти идеальную пару обуви?" Я подняла брови, пытаясь прогнать мысль о том, что внушительный каблук чёрных босоножек сделал меня ещё выше, и теперь я могла коснуться кончиком носа подбородка Саши, если бы стояла достаточно близко для этого. "Не задохнуться ремешком каких-нибудь ближайших туфель", поддразнил меня он. Я только цокнула в ответ и толкнула его кулаком в плечо. На что Саша усмехнулся, закидывая руки за голову и сцепляя пальцы на затылке. Мы почти закончили. Это последний магазин. Вон там, я указала рукой в сторону диванчика в другом конце зала. Местечко как раз для таких, как ты, сильно уставших и много разглагольствующих. Пойди присядь. Не мозоль мне глаза. Уж прямо-таки я тебе их намазолил, беззлобно буркнул Саша, но всё же направился в сторону диванчика. Я улыбнулась ему вслед и, развернувшись, пошла к последним стендам с летней обувью. Если там ничего не найду, то всё. Можно идти страдать. Ну или всё-таки попробовать отнести свои в ремонт. И почему я раньше об этом не подумала? Взгляд, бесцельно бродивший по витринам и стеллажам, вдруг наткнулся на зеркало, и я замерла, мельком оглядывая себя. Открытые ноги, слишком открытые. Я не часто носила такие короткие юбки. Выступающие плечи, распахнутые крылья ключиц, сверкающие глаза, улыбка на лице, красиво уложенные тёмные локоны, скрывающие шею. В голове тут же вспыхнуло жаркое воспоминание, прямиком из ночи воскресенья. Протянутая дорожка влажных поцелуев. Руки сами потянулись вверх, перебросили густую копну волос на одно плечо, обнажая шею. девственно чистую. Ещё 3 дня назад это местечко венчало бледное пятнышко, оставленное Сашей. Сейчас на коже ничего не было. Я и забыла об этом. Первые пару дней следила, проверяя, не сошло ли это недоразумение, а потом перестала думать вовсе. И сейчас чувствовала странное, абсолютно дурацкое сожаление. К тому, что больше не осталось никаких напоминаний о том, что произошло тогда между нами. Она растворилась в вечности и картинках прошлого. Почти через силу я отвернулась от зеркала, закусила губу и сделала шаг в сторону, подавляя непонятно откуда взявшуюся тоску, разъедающую и тяжёлую. В пару секунд, отказавшись у нужного стеллажа, изхватила с полки милые босоножки кремового оттенка на танкетке. Цвет потрясающий, но это платформа. Видимо, не судьба мне сегодня найти идеальную летнюю пару. Часы показали без пятнадцати шесть, когда мы вышли из торгового центра и неспешно направились куда глаза глядят. Я просто шла за Сашей, но могу поспорить, что если бы спросила, куда мы идем, то он бы ответил что-то вроде: не знаю, я просто иду за тобой. Состояние было каким-то расслабленно-ленивым у нас обоих, но это не мешало Саше активно сокрушаться по поводу того, что мы ничего не нашли. пять магазинов, и ты ни одной пары не выбрала. Выбрала вообще-то? Кто виноват, что у них не было моего размера? Сашек громко цокнул, а я широко улыбнулась. Шопинг к чему-то выматывал парней. Не всех, но Саша исключением явно не стал. Ну ничего. Помучился немного, но не умер же. А те красные. Красный ни разу не универсальный цвет. Они не ко всему подойдут. Но зато это твой размер, они хорошо сели. Если бы не так, ты бы не намотала два круга по магазину прямо в них. Вообще-то я пыталась понять, удобные ли они, ответила я, бросая недовольный взгляд из-под лобья. Саша лишь отмахнулся, а затем мотнул головой, отбрасывая несколько светлых прядей, упавших на лоб. Ты изначально видела, что они красные, и знала, что этот цвет ни разу не универсальный. Передразнил он меня, изображая воздушные кавычки пальцами, на что я только выгнула бровь. Ты дала мне надежду и так безжалостно растоптала её. Да что ты, бедненький, и как только выдержал? Просто моя внутренняя сила не дала мне сломаться. Теперь закатила глаза я, покачала головой и оправила блузку с полшуйцы с одного плеча. Ещё в магазине я собрала волосы в высокий хвост, который теперь раскачивался в такт моим шагам. На шее не было ничего, что могло бы смутить меня, если туда вдруг пойдёт чей-то дотошно внимательный взгляд. Я даже боюсь представить реакцию Воскресенского, узнай он, что все эти дни я терпела жуткую жару лишь потому, что носила на шее метку его поцелуя. Ты с самого начала знал, на что идёшь. Безопелляционно заявила я. Сам напросился. Как будто ты не была рада моей компании. В тебе столько самоуверенности, за год не исчерпаешь. Хочешь попробовать? Воскресенский оскалился, поворачивая ко мне голову, и мой взгляд цепился с его, потемневшим, когда солнце не касалось его лица. Я недовольно прищурила глаза, вздёргивая подбородок. У меня нервов столько нет, сколько у тебя самоуверенности. Да и впереди лишь два дня. Два дня? Он посмотрел не понимающе. А я сознала, что за все прошедшие будни мы так ни разу и не поговорили о его скором отъезде, будто обходили эту тему стороной, случайно или не совсем случайно. Саша практически не упоминал об этом в разговорах, даже точную дату сказал лишь вчера вечером, а я, пожалуй, тоже не спешила ничего обсуждать. Мы оба знали, что это неизбежно, но словно предпочитали не помнить. Я неопределённо пожала плечами и разозлилась на себя, когда поняла, что прячу глаза от его внимательного взгляда. Два дня? Или у тебя перенесли рейс по понедельнику? Не перенесли. Хитрая улыбка на губах, пропитавшая его слова. Уже готовишься скучать по мне? Брови взметнулись вверх сами собой. И я не успела сдержать нервный смешок. Он сорвался с губ и утонул в тёплом воздухе. Не дождёшься, как грубо, а я буду вспоминать тебя, произнёс вдруг Саша. И в его словах было что-то, что-то, что отшвырнуло меня во вчерашний день. В голове раздались слова: "Это было уже после того, как ты бросила меня". Стало не по себе. Действительно, Саша уедет через 2 дня. Мы вряд ли увидимся ещё когда-либо. А я так и не узнаю, считает ли он, что меня должно глодать чувство вины. Уверен ли, что наши отношения разрушила именно я, что я виновата в том конце, который в итоге нас встретил. Я ведь собиралась спросить его. Сказать по правде, я никогда особо не задумывалась об этом. Мне просто было неинтересно. Считает Да и пожалуйста, сколько влезет. Ведь я всегда знала, что я не виновата. То есть, что виновата не я одна. До недавнего момента мне было все равно, что он думает. Но сейчас, сейчас я почему-то хотела знать о его мыслях, хотела знать, Давид он на меня осознанно или в самом деле нет, думает ли, что я виновница нашего мрачного торжества. Скажи. Я поколебалась ещё несколько секунд, пытаясь подобрать слова. В конце концов, я собиралась заговорить о том, что сама же всеми возможными способами оттаргала. Но нам нужно было решить этот вопрос, и мне нужно было знать, убедиться, понять. Ты считаешь меня виноватой в том, что наши отношения закончились? Сашу, кажется, немного шокировала моя смелость или резкая смена темы разговора. Брови его приподнялись в немом удивлении, однако он быстро нашолся, горько усмехнувшись. Это из-за того, что я спросил вчера? Это было уже после того, как ты бросила меня, снова вспомнила я, прохладно, с чётко различимым упрёком. Мне было сложно забыть этот тон. Я прекрасно его знала, прекрасно помнила. Вряд ли такие чувства стираются из памяти. Уязвлённость, обида, боль. Теперь удивилась уже я. Выходит, он всё-таки нарочно это делает. В том числе. Нет, Лис. Саша решительно покачал головой. Я не хотел, чтобы это выглядело так, будто я упрекаю тебя. Я подобрал неверную интонацию. Да и вообще просто не подумал, прежде чем спросить. Я не считаю тебя виноватой. 5 лет назад я злился, да, но сейчас всё в порядке. Прости, если заставил думать иначе. Но он вдруг указал на меня кончиком пальца, рассмеявшись. Я обвиняю тебя в том, что ты ушла в понедельник утром. Я закатила глаза. Если бы я осталась, это утро было бы самым неловким на свете, как ты не понимаешь. Возможно, согласился Саша, снова сунув руки в карманы джинсов. А так оно было, до невозможности пустым, с горьким привкусом досады. Как поэтично, усмехнулась я, сжимая ледяной ладонью ремешок сумки. Да, возможно, я не должна была уходить. Возможно? Саша насмешливо изогнул бровь. Или за насмешкой скрывалась горечь. Не знаю, поступила бы я иначе, выпади мне шанс снова сделать тот выбор между остаться и уйти. Он хмыкнул, не удостоив меня ответом, но я пропустила его недовольство мимо ушей. Потому что сейчас ощущала облегчение и радость от решенного вопроса, от вскрывшейся правды. Он не считает меня виноватой. Чтобы перестать теряться в бесконечных догадках, стоит спросить напрямую о том, что тебя волнует. Некоторое время мы шли в тишине. Саша явно дулся на меня. Его показательно вздернутый нос только об этом и говорил, а я просто молчала, наслаждаясь прогулкой. Солнце было ещё высоко, но уже вот-вот должно было начать клониться к горизонту, а затем накрыть город медово-золотым маревом. Его хотелось поймать в ладонь, унести с собой и навсегда спрятать, чтобы хмурыми осенними вечерами напоминать себе о радостях жаркого лета. Знаешь, вдруг произнесла я, не совсем понимая, что собиралась сказать. Просто дала волю внутренний себе. А когда Саша повернул ко мне голову, внимательно слушая, почувствовала, как в груди растёт уверенность. Когда-то давно я слышала одну фразу, её смысл был примерно следующий: ты не можешь знать наперёд, правильный ли выбор сделаешь, поэтому нет смысла переживать и гадать. Просто нужно сделать выбор, о котором потом не будешь жалеть. Примечание: Слова персонажа постапокалиптической японской манги «Атака Титанов», написанной и иллюстрированной Хадзимой и Саямой, выпускалась в ежемесячном журнале «Бесадзу Шонин Мэгазин» с октября 2009 года по апрель 2021 года. Конец примечания. Саша скептически хмыкнул. Кто же это сказал? Я вскинула брови, закусывая губу. Не помню. Герой фильма какого-то вроде. Но не скажу же я ему, что это слова моего любимого персонажа из аниме. Как мудро, заключил Саша. Конечно. И что? вдруг спросил он, снова поворачивая ко мне лицо. Ты жалеешь? Тонкая игла тревоги кольнула меня в грудь, глубоко и неприятно. О чём? Я вопросительно подняла брови, стойко выдерживая долгий, испытывающий взгляд голубых глаз. Саша кусал щёку изнутри и метался взглядом по моему лицу, будто хотел что-то найти. Или ждал? Ждал, что я пойму смысл его вопроса? Да, я прекрасно понимала, но он снова делал это, снова давил на меня. Жалеешь, что ушла тогда утром? Жалеешь, что мы расстались? Жалею, что встретились снова. Вариантов целая уйма. Но сейчас я жалела лишь о том, что наш разговор вернулся к теме, которую я старательно избегала. Наверное, все чувства снова были написаны на моём лице, вполне понятным языком, потому что Саша вдруг отвернулся, широко улыбаясь. Ощущение, будто от меня ждали невероятного, исчезло. О том, что уехала отсюда, весело сказал он. Он ведь явно не это хотел спросить. Пронеслось в голове почти с криком, но я не стала ничего говорить по этому поводу. Просто ответила на вопрос, который мне задали. Кажется, Саша этого и хотел. На первом курсе жалела и хотела обратно. В начале второго хотела, а потом прошло. Потом я поняла, что не стоит ни о чем жалеть в своей жизни. Просто нужно вынести из этого урок и идти дальше. Я люблю этот город. Это мой дом, с теплом сказала я, пробегаясь взглядом по улицам вокруг и чувствуя, как сладко щемит за рёбрами. Я люблю приезжать сюда. Я любила здесь жить, но сейчас я уже не жалею, что уехала. Это нормально уехать, чтобы учиться, вырваться из зоны комфорта. Я очень скучаю по дому, но не жалею. Нет. А вернуться? Нет, вдруг воскликнула я, перебивая Сашу. Он удивлённо уставился на меня, приподнимая брови, а затем вкратчиво поинтересовался. "Нет? Нет? Почему же?" "Я когда-то думал над тем, чтобы перебраться в городок поменьше." "Ты же не хотел переезжать", передразнила его я, кривя губы. Уж очень мне хотелось поймать его хоть на чём-нибудь. "Не хотел и не буду", твёрдо согласился он. "Но когда-то у меня были такие мысли." Переехать в маленький город, где ничего нет? И зачем? я скептически выгнула бровь. И тут же поймала насмешливый взгляд. Да, конечно, ты же у нас охотница за перспективами. Теперь настала его очередь дразнить меня. Прозвучало не очень, знаешь ли. Но разве я соврал? Почему-то я не нашла, что ответить, только фыркнула в ответ, вздёрнув подбородок, ощущая противостояние каждой клеткой тела. столкновение наших взглядов звон стали скрещённых клинков и напряжение в воздухе, которое хоть ножом можно резать. Оно бы упало к ногам и примялось подошвами туфель. Сашу усмехнулся, отворачиваясь. Почему нет? Это безопасность, комфорт, спокойствие. Нет никакой нервотрёпки, бешеного темпа, вечной спешки. Хорошо же Его воодушевление разбило себе мою маску сомнений и предубежденности, и он спросил: "И после этого я зануда? Ты все еще сомневаешься?" парировала я. И снова фыркнула, чтоб ему уж совсем не повадно было. Саша фыркнул в ответ. Наверняка мы походили на двух недовольных ежиков, и даже сомневаться в этом не приходилось. Оба шли гордо, подняв головы, и смотрели по сторонам. Он неспешно вышагивающий, сунувшие руки в карманы джинсов, и я, бодро качающая бёдрами, прислушивающаяся к глухому стуку толстых каблуков по асфальту. Иногда ты совсем не выглядишь неуверенной в чём-то, едва заметил он, спустя несколько минут молчания. Я снова фыркнула. А почему нет? Пусть привыкает, и пожала плечами. Потому что в себе я уверена, но в своём деле нет. Удивительно. Как это интересно работает? Невинно поинтересовался Саша. Снова он об этом. Да что такое? Вот чтобы ещё хоть раз я, что ты ему рассказала, чем меня потом можно было бы попрекать, как он сейчас это делал. И вообще, если он не понимает меня и мои чувства, то это только его проблемы, я считаю. Ты на меня давишь. Я знаю. Я почти задохнулась от возмущения, а он только этого и ждал. Это неправильно, ты в курсе? Поинтересовалась я, все же повернув голову и посмотрев на воскресенского. Я должна сама к этому прийти. Да, должна. Он пожал плечами так, будто я действительно говорила очевидные вещи. И ты придешь к этому сама. Никто тебя не заставляет насильно. Я лишь хочу тебя подтолкнуть к верному решению. Немного самоуверенно, не находишь? Яд в моем голосе был ощутим почти на физическом уровне. И такое ощущение, что ты не подталкиваешь, а сдвигаешь бульдозером, Саш. И тут я поймала его взгляд. Саша тоже посмотрел на меня, удивлённый, даже бровь приподнял, как будто не ожидал от меня услышать этих слов. А в следующее мгновение произошло то, чего я ну совсем не ожидала. Саша рассмеялся, искренне, с теми самыми весёлыми искорками в ясных глазах и ямочками на щеках. заразительно и по-настоящему. Так что мне самой чего-то захотелось рассмеяться, но я удержала внезапный порыв, однако улыбку сдержать не смогла и позволила ей растянуть губы, вслушиваясь в звучный смех, что проносился по улице эхом. Несколько прохожих обернулось, но мне было плевать. Раздражение куда-то делось, и желание на костылять Саше пропало вместе с ним. Как это вечно работало рядом с воскресенским будто по щелчку невидимых пальцев от меня отступали все негативные эмоции. И вот я снова наслаждалась спокойствием вечера и тишиной, которая повисла между нами, едва Саша перестал смеяться. А ему для этого каждый раз нужно было сделать какую-то малость: извиниться, обнять меня, утешить, поддержать, рассмеяться. Солнечный свет постепенно приобретал медовые оттенки. окрашивал здания, траву, деревья и лица прохожих. Футболка Саши теперь не искрила белизной, а отдавала теплом. И чистая кожа его лица тоже. Хотелось прикоснуться кончиками пальцев к скуле и провести вниз, но я лишь смотрела, через секунду поймав его взгляд и неожиданно для себя разглядев в нём усталость, не раздражённую, а больше меланхоличную. Её хотелось стереть. сорвать как плёнку с этого взгляда. Она была лишней, пачкающей. Но Саша всё равно улыбнулся. Не через силу, а совершенно искренне. Такие вещи всегда заметны. Выпросительно кивнул, как бы спрашивая: "Что?" А я помотала головой. "Ничего". Почему-то он не отвернулся, шёл, продолжая смотреть на меня. И я тоже не отводила взгляд. Молчание не напрягало. Оно отзывалось умиротворением в душе. Что было между нами? Что-то ведь точно было. Но я не успела подумать об этом как следует, потому что Саша вдруг шагнул к газону и присел на корточки, протянул руку к одной из ромашек, самой большой и распахнутой, с идеальным солнцем вытянутых белых лепестков. Осторожно оборвал стебелек и выпрямился, подходя ко мне, протянул цветок с улыбкой. Так и быть. Держи, Дюймовочка. Что за одолжение? Слабо возмутилась я, но всё же приняла ромашку, слегка касаясь его тёплых пальцев своими. От всей души. Одолжение от всей души? Я выгнула бровь, против воли прижимая цветок к груди. И почему, Дюймовочка? Саша пожал плечами, а затем вдруг сделал резкий шаг, сокращая расстояние между нами. Теперь я смотрела на него, немного запрокинув голову, и чувствовала тепло его тела. Не навязчивая одеколон и корица. Ромашка от чего-то жгло пальцы, а невысказанный вопрос язык. Что ты делаешь? Она что это похоже? Игриво поинтересовался Саша, но я молчала. Пусть он ответит сам. Он наверняка обладал способностью читать мысли, и в следующий момент всё же признался. Собираясь поцеловать тебя, на мою талию легли его ладони, сокращая оставшуюся между нами дистанцию, и он наклонился вперёд. Его дыхание коснулось моих губ, и мне захотелось облизать их, а ещё податься вперёд и повторить вечер воскресенья. А через 2 дня сломаться так, что потом придётся собирать себя по осколкам. Я быстро подняла руку вверх, останавливая Сашу ромашкой. Она появилась между нашими губами, спасая от сумасшествия. Он не понимающе посмотрел на меня. Ладони на талии напряглись. Я чувствовала сквозь тонкую ткань блузки. У нас не свидание, Саша. Губы касались прохладные лепестки, когда я говорила. А если даже свидание, то не все они обязательно должны заканчиваться поцелуем. Его глаза смеялись. В них плясали бисинята. хохотали, оскаливаясь своими широкими ртами, подначивали, насмехались. "Я радуюсь уже тому, что ты назвала нашу прогулку свиданием", проговорил он. Я ловила губами каждое слово. "Я не назвала, лишь предположила. Лучше, чем ничего". Сердце отбивало бешеный ритм в груди. Я боялась, что Саша Услышит этот стук и поймёт, что лишь ромашка между нашими губами отделяет меня от того, чтобы послать к чертям весь здравый смысл. Я ведь даже чёткого нет не сказала. А надо бы. Почти касалась его грудью, почти таила в крепких руках. Была невероятно близка к тому, чтобы отпустить все поводья. У меня голова шла кругом от того, что мы всё ещё стояли настолько близко. Между нами не было дистанции, не было воздуха, и разум у обоих дал сбой. Зато было кое-что другое. Бесконечно долгие 5 лет, в которых мы утонули, растворились как соль в стакане воды. 3 года подростковых отношений, закончившихся огромным ничем. Одна случайная ночь, яркая искра безумия, дрожь в груди, два горящих тела и две сгорающие души. 5 дней непрерывных встреч, которые постепенно превращались в привычку. Я уже не удивлюсь, если увижу его завтра и послезавтра, наоборот, почувствую себя странно, если не увижу. Это чьё-то издевательство свыше или обыкновенная случайность? Между нами 5 потрясающих дней, которые утонули в тех пяти годах полного отсутствия в жизни друг друга. Между нами тепло и взрывы. Меркнущий среди несхожести мнений и взглядов, между нами эфемерно прекрасное настоящее, запорошённое тяжестью окликов из прошлого или будущего. Между нами 5 сантиметров и чёртова ромашка. Его безрассудство и остатки моего здравого смысла. Между нами так много всего, что мне вдруг действительно захотелось плакать. В первый раз за эти 5 дней. упасть на колени и рыдать, не сдерживаясь. Но я лишь улыбнулась, наполнила лёгкие кислородом и опустила руки, обхватывая его пальцы и отрывая их от своей талии. Я задорно подмигнула и направилась дальше по улице бодрым шагом. Поднесла ромашку к лицу и втянула носом её аромат. Она пахла июлем, ветром и детской влюблённостью. Пойдём Будешь провожать меня до дома? Обернулась я, вылавливая Сашу взглядом. В его глазах вспыхнуло понимание, которое я не хотела видеть, потому что оно дрожащее и отчаянное, даже несмотря на то, что на его губах сияла живая улыбка. Не хорошо джентльмену бросать даму одну вечером. Сейчас только начало седьмого. Верно. Вечер как раз начинается в шесть, так что пойдем. Отвернулась, делая шаг вперед. За спиной раздался тяжелый вздох, заставляющий улыбнуться и понять, что Саша идет за мной, а через пару секунд догоняет. В голову вдруг пришла абсолютно сумасшедшая, до да смешного детская мысль. Я посмотрела на очаровательную ромашку, стебелек которой сжимала в пальцах, и захотела погадать, отрывать по лепестку, чувствуя дрожащее волнение в груди. любит не любит